Вера Плауди. Мишка. Огромное оранжевое солнце, скользнув лучами по зеркальным стенам зданий, скатилось за невидимый горизонт. В воздухе пахло майскими дождями, городской пылью и еще чем-то неосязаемым, надеждами, ожиданиями чего-то или кого-то. Андрей объехал очередной раз вокруг зданий в Москва-Сити и встал напротив выхода из башни Ока, включил аварийку. Раз в час Оля писала очередное сообщение, чтобы он подождал еще чуточку. И еще чуточку. Заваливала смайликами. А он злился. Это была абсолютно бессильная и беспомощная злоба. Потому что злился он не на себя и не на Олю. На нее злиться было вообще бесполезно. И Андрей это знал. Он отчаянно злился на свою чертову зависимость от этой девушки. Только когда ее не было рядом, как сейчас, он мог более-менее трезво оценивать свое жалкое положение. Олени тряпка думал он. «Опять об тебя вытирают ноги. А ты сидишь и ждешь. Для чего? Уезжай прямо сейчас. И езжай туда, где ты должен быть». И он представил, как его бывшие однокурсники поднимают кружки с пивом, поздравляют Макса с днем рождения. Автомобиль продолжал мигать аварийкой. На улице быстро стемнело, но в окружении сотен окон, уходивших далеко ввысь, это было почти незаметно. «Все, нафиг», — решительно подумал Андрей и хотел уже было отъезжать, как стройная девушка с копной ярко-рыжих волос в неоновом салатовом мини-платье выскочила из стеклянных дверей башни ока и юркнула в машину. Она быстро взглянула на парня. Тот сидел, высунув локоть в открытое окно машины, и, сдвинув брови, барабанил пальцами по рулю. «Ну лю...» — виновата начала девушка. Она протянула руку, чтобы поправить парню челку, но он отодвинул ее руку. «Но я же не знала, что там все так затянется». «Сначала веку долго ждали, потом гримировались, потом съемка, туда-сюда», — оправдывалась девушка. Парень глубоко вздохнул и отвернулся. Девушка порывисто и крепко обхватила его руками и звонко чмокнула в ухо. «Добро пожаловать в тюрьму». Он аккуратно убрал завитки ее волос со своего лица. Сзади кто-то посигналил. Парень выключил варейку, отъехал от тротуара. «Лю, не сердись! Ну, мур-мур-мур!» ластилась девушка, широко улыбаясь идеальными белыми зубами. Она пыталась поймать взгляд парня, но он сосредоточился на дороге. Кончиками длинных ногтей она начала легонько гладить ему шею, затылок, нос, чесать за ухом. «Ну ладно, Оль», — наконец произнес он, но совсем не так твердо, как ему хотелось бы. «Я не могу понять, почему я должен часами тебя ждать? Если так сильно задерживаешься, можно же просто взять такси?» Парень недовольно покосился на Олю. Я еще неделю назад обещал Максу, что буду сегодня, а в результате что? спросил он. Ну, лю, мне приятнее ехать с тобой, а не в занюханном такси, сказала девушка, капризно кривя губки. Жесты у нее были манерные, движения плавные, и она прекрасно осознавала свою безраздельную власть над ним. Девушка провела руками по своим длинным и гладким ногам, скинула туфельки и, перехватив зачарованный взгляд Андрея, с улыбкой начала разминать пальцы ног с яркими ноготками. А Макс, этот твой? Она фыркнула. «Я, конечно, понимаю, что институтский друг и все такое, но за столько лет вы как бы немножко изменились. Кто-то взлетел наверх, а кто-то скатился вниз. Я люблю и уважаю людей, которые не стоят на месте, а растут, развиваются, апгрейдят себя». С вызовом сказала она, откинув назад волосы. «Оль, Макс апгрейдит себя. Он офигенный математик и ведущий инженер-программист в Яндексе. Андрей, перебила его девушка. Ты тоже программист и инженер и все такое». «Но у Макса воняют носки. Фу, короче!» — выпалила девушка и отвернулась. Какое-то время они ехали молча. Андрей следил за дорогой и посматривал украдкой на Олю. Когда она была рядом, голос критики умолкал. Он становился робким и податливым, как под гипнозом. Оля тем временем поднимала телефон, сворачивалась на сиденье клубком в разных ракурсах, делала селфи и сразу выкладывала в Инстаграм. «Между прочим, улики полтора миллиона фолловеров», — тараторила Оля. «Полтора миллиона! Прикинь, после сегодняшней сессии с ней у меня тоже вырастет подписота!» Она обняла Андрея и осыпала поцелуями его щеку. «Спасибо тебе, что оплатил мне эту фотосессию с ней!» От ее прикосновений по телу Андрея пробежала волна волнующей нежности. «А сейчас сколько у тебя подписчиков?» спросил он, разглядывая Оле на лицо. «Ой, не помню точно!» Девушка отстранилась от него и поправила волосы, глядя в телефон. «Сто или двести...» «Неважно, сейчас важна цель, а цель — миллион». Она запрокинула голову, закрыла глаза, на лице заиграла мечтательная улыбка. Она глубоко вздохнула. Потом сделала несколько жестов руками перед лицом. «Что это ты делаешь?» — спросил Андрей, млея от умиления. «Отправляю запрос во Вселенную. Я накапливаю энергию, запрашиваю Вселенную, а Вселенная мне все дает через тебя. Ты реализуешь все мои запросы, так это и работает». Андрей еле сдержался, чтобы не засмеяться. Они оставили машину в подземном паркинге и за несколько секунд взлетели на сверкающем металлом и зеркалами скоростном лифте на 23 этаж. Вошли в квартиру. «Погоди, не включай свет», — прошептала Оля. Она взяла Андрея за руку и подвела к огромному окну во всю стену. Внизу до самого горизонта рассыпались, подмигивая, миллионы огней. «Выглядит захватывающе, грандиозно». Девушка провела рукой по стеклу. Парень в темноте пожал плечами. Он дышал тонким ароматом ее волос. И какая разница, что она при этом говорила? «Может, все-таки купим эту квартиру?» Спросила она. Андрей вздохнул. «Оль, ты же знаешь, что те деньги, которые я получил за проект...» «Я мечтаю о доме в Подмосковье. Свежий воздух, простор, квадроцикл». Андрей глубоко вздохнул. Он отвлекся от девушки и посмотрел в окно. «Где-то там, далеко внизу...» Он нашел глазами еле заметную в темноте крышу дома, где он жил до встречи с Олей. «Там ты спокойно, без всех этих качелей, пил пиво на кухне с Максом, ходил в футболке с пятнами, ночами работал, тренировался и мечтал». Подумал он с тоской. Девушка будто почувствовала, что кто-то покушается на ее власть. Она резко повернулась и крепко впилась в парня. «Скучная деревенская жизнь не по мне», — засмеялась Оля. «Ее тело было такое теплое, податливое и притягательное». «И когда-нибудь я смогу тебя переубедить», — добавила она, глядя ему в глаза. «Близко-близко». «Или я тебя», — подумал Андрей. Через час Оля с челмой из полотенца на голове, накинув крошечный шелковый халатик, заглянула в кабинет, где, склонив голову, сидел перед тремя большими мониторами Андрей. Он был увлечен работой. «Лю, ты же помнишь, что у нас завтра?» — спросила она. «Конечно, помню», — отозвался Андрей, с трудом отворачиваясь от мониторов. «Завтра день рождения у самой милой, красивой и крутой девочки в мире». Оля запрыгнула к нему на колени и обхватила его шею руками. «Какой ты хочешь подарок?» Андрей погладил ее по волосам. «Очень-очень хочу один подарочек. Уже выбрала», — защебетала Оля. «Показывай». Девушка вскочила, подхватила с дивана свой телефон, вернулась на колени к парню и показала на экран. «Оля, это что, настоящий щенок?» «Ты хочешь собаку?» «Да, Люк». Это щеночек породы Самоед. Оля восхищенно рассматривала фото белоснежных щенков. «Сам себя ест?» – спросил Андрей, разглядывая фотку невероятно пушистого и совершенно белого щенка с черным глянцевым носом и задорной щенячьей улыбкой. «Очень смешно. Это Самоедская лайка. Вообще-то это северная ездовая собака». «Мы собираемся ездить на севере?» – иронично спросил Андрей. «Ну, Лю, на них не ездят уже. Посмотри, это же такие милые мимишечные песики!» Добрые, ласковые и красивые. У Лики Шпицкекс, белый и пушистый. Благодаря ему она и стартанула в Инсте. Делала обзоры о щенке и его повседневной жизни. Подписота была в восторге. Оля, строго сказал парень, пересаживая ее с колени в кресло рядом. «Ты хочешь завести собаку для фоток и постов в Инсте?» «Ну нет, конечно, Лю», быстро ответила девушка, отводя глаза. Потом положила руки парню на колени. «Это я так». Оля поелозила в кресле. Хмыкнула, как ребенок, и продолжила уже грустным голоском. «Посмотри, как мы живем. Работа, рестораны, дом и все. Это не дома квартира. Еще я занимаюсь спортом, мы ездим отдыхать», — возразил парень. «А собака, тем более такая крупная, — это большая ответственность. Ее нужно учить, мыть, кормить, за ней нужно убирать. С собакой лучше жить в своем доме». И в этот момент у него промелькнула искра надежды. «Но ты же не хочешь дом», — быстро добавил он, отодвигаясь. Девушка на мгновение задумалась, замерла, хлопая длинными ресницами. «Ну, я не то чтобы прям не хочу. Но я же никогда не жила в доме». Бунгало на девах ведь не считается». Улыбнулась она, глаза ее бегали. «Если ты подаришь мне такую собаку, мы, может, и подумаем насчет дома». «Ну ладно», — сказал Андрей, придвигаясь к девушке. «Смотри, квартира — это съемная, и далеко не факт, что нам разрешат здесь завести щенка. Это раз. Кто будет гулять с собакой и заботиться о ней?» Это два. Щенок же как ребенок. Парень заглянул ей в глаза. А я бы очень хотела посмотреть, каким ты будешь папой, сказала игриво девушка. Владельцы квартиры разрешили. Это раз. В смысле? Да, я им позвонила и попросила. И они разрешили, Андрей. Мне нужно подумать и закончить работу, сказал парень и повернулся к компьютеру. Девушка встала с кресла, обняла его за плечи и прошептала. Я обещаю, что буду заботиться о собаке, и гулять с ней, и кормить. Это два. Я всегда так мечтала о собаке. Ну, пожалуйста. Ну, лю. На следующее утро Олина страничка в инсте была заполнена ее фотографиями в коротенькой розовой пижамке с букетами цветов разной величины. Бесконечно сыпались поздравления и смайлики. Поздравляли красотку, принцессу, милашку, кошечку, лапочку, леди и желали ей всего-всего-всего. Оля с Андреем припарковались во дворе многоэтажки, возвышающейся напротив Ваганьковского кладбища. Поднялись на нужный этаж и позвонили в квартиру. «Лю, я так волнуюсь», — сказала Оля, сжимая руку парню. Дверь открыла маленького роста женщина с короткой стрижкой. Из-за спины у нее выглядывала крупная мохнатая белая собака. «Это у нас мама малышей», — сказала заводчица, широко улыбаясь, и пригласила. «Проходите сюда». В отдельной комнате за деревянным ограждением возились три щенка. Две сестренки и братик. Выбирайте. Щенки тявкали, подталкивали друг друга носами, подпрыгивая и заваливаясь на бок. «Какие же они классные! Карапузики!» воскликнула Оля и захлопала в ладоши. Женщина насыпала немного корма в миски. Подталкивая друг друга, щенки пушистыми шарами покатились к еде и начали громко хрустеть. Андрей присел на корточки перед ограждением. Вдруг один из щенков обернулся и посмотрел прямо на него своими глазками-угольками. Парень улыбнулся ему, щенок отвернулся от миски и, переваливаясь на толстых и широких лапах, подбежал к нему и ткнулся холодным носом в ладонь. Андрей подхватил крупного лопастого щенка на руки, тот лизнул его в щеку. Парень окунулся лицом в чистую белоснежную щенячью шерсть. «Ой, какой хорошенький!» — сказала Оля и погладила щенка по спине. «Мы этого выбираем», — сказал парень, поворачиваясь к заводчице. «Это мальчик». Она подошла и отвернула маленькое треугольное ушко. «Здесь клеймо от клуба. Вот документы, ветпаспорт и щенячья карта. В ней прописано имя Мейс. «Посмотрите, он же настоящий Мишка», сказал Андрей и потрепал крошечные треугольные ушки. «Да-да, Мишка», Оля захлопала в ладоши. «Вы можете придумать свое имя, а в документах будет официальное. Он Мишка», почти одновременно сказали Оля и Андрей. «Хорошо, хорошо», — улыбнулась заводчица. «А владельца вы впишите вот здесь. Фамилию, имя, отчество, телефон». «Меня, меня», — сказала Оля. «Это же пупсик мне в подарок». Заводчица пожала плечами и передала Оле документы. Они выслушали от заводчицы подробные рекомендации, а потом Андрей перевел заводчице деньги за щенка. Через час Мишка уже топал у них по квартире, принюхиваясь и поскуливая. А вечером под лаунж-ритмы, смех Олиных подружек и звон бокалов, Мишка, устроившись на бархатной лежанке, разбирал свои подарки. Мячики, косточки, веревочки. Оля бегала за ним и снимала все на видео. От шампанского ее щеки порозовели. Сидя на широком диване в гостиной, ее подруги перешептывались, смеялись и снимали бесконечные видосы, решая, куда поехать, в клуб или ресторан. В какой-то момент Мишка начал бегать по всей квартире, принюхиваться и скулить. Обнимашки и сисюк Олиных подружек не помогали. Щенок плакал все громче. «Да что с ним такое?» — негодовала Оля. «Он ищет маму и сестер», — ответил Андрей. «Хреново ему сейчас». Парень забрал щенка и ушел с ним в свой кабинет. Посадил щенка на диван, гладил по спинке, чесал за ухом. Мишка привалялся к нему под бок и закрыл глаза. В комнату тихо зашла Оля. «Лю, мы решили поехать в джипсе потанцевать», — прошептала она. «Лучше Мишку не оставлять сейчас одного, он испугается», — ответил парень. «Ну, я тогда с девочками поеду, можно?» — сказала Оля. Потребала шорстку Мишке, чмокнула Андрея и поспешно вышла. Всю следующую неделю Оля ходила на прогулки с Мишкой, размещая бесконечные репортажи о нем в Инсте. Курьеры коробками приносили Оле товары от спонсоров. Костюмчики для прогулок, игрушки, мисочки, комбинезоны для Мишки. Один за одним приходили фотографы для фотосессий. Количество подписчиков в инсте и тиктоке Оли день ото дня росло. Мишка уже освоился и начинал свой день, запрыгивая к ним на кровать. Он тянул одеяло, лаял и облизывал лицо то Оле, то Андрею. «Лю, выйди сегодня с ним, пожалуйста!» Сонно прошептывала девушка, убирая с лица волосы и перекладывая щенка поближе к Андрею. «Мне нужно будет сегодня на весь день уехать в тикток-хаус. Еду к Лике. Может, запилим пару видосов?» Кстати. Девушка подпрыгнула, ухватила телефон. «Ты в курсе, Лю, что подписота резко выросла? Больше тысячи на сегодня. Золотые вы мои!» «Но...» — возразил была сон Андрей. Девушка залезла на него. «Лю, ну, пожалуйста. Число фолловеров растет, понимаешь? Останавливаться нельзя ни на секунду». Она вскочила на кровати. «Ой, кстати, а на следующей неделе мне нужно в Питер съездить, ну, может, дней на пять». «Погоди, как на пять дней? А кто будет с Мишкой заниматься?» Сон Андрея улетучился мгновенно. «Лю, ну возьми отпуск на пару дней. Ты же можешь работать удаленно». Не дожидаясь ответа, Оля расцеловала Андрея и Мишку, спрыгнула с кровати и хлопнула дверью в ванной. Мишка, поскуливая, ткнулся холодным носом Андрея в щеку и привалился рядом. Щенок пах чистым, свежим и беззаботным детством, молоком и репкой. «Идем, идем», — сказал Андрей, вставая и натягивая спортивные штаны. «Собираемся на прогулку». «Заодно посмотрим, не оставил ли ты лужи и мина сегодня на полу». Щенок весело запрыгал за ним. Лето выдалось сухим и жарким. Густой асфальтовый смог смешивался с выхлопными газами и неподвижно висел в раскаленном воздухе. Дома, улицы, парки, мосты, машины и люди. Все, казалось, замерло и тихо плавилось, как забытый на лавочке пломбир. Внедорожник съехал с МКАД и несся по широкому шоссе все дальше от города. Внутри дул прохладный кондиционер. Андрей сосредоточенно вел машину. Оля записывала сторис. На заднем сиденье в специальном гамаке Мишка, навострив треугольные уши и далеко высунув розовый язык, с интересом наблюдал за дорогой. Проехав так с полчаса, Андрей наконец свернул шоссе к шлагбауму. «Мы почти на месте», — сказал он. Оля оторвалась от телефона и огляделась. Куда ни глянь тянулись поля, у самой линии горизонта угадывался лес. Машина въехала в поселок и покатила по улочке, по обочинам которой росли высокие, ухоженные деревья и кусты. Кое-где небольшие фонтанчики осыпали искрящимися каплями свежую молодую, короткостриженную траву. Та-дам! Вот мы и на месте, сказал Андрей, открывая пультом кованные ворота. Машину запарковали у ворот на вымощенной плиткой площадке. Мишка нетерпеливо гавкнул, переминаясь с лапы на лапу. Парень с девушкой вышли из машины. В лицо пахнуло вкусным насыщенным настоем трав ветром. Сразу за площадкой покачивался ряд тонких, как свечи, кипарисов. А за ними начиналась небольшая лужайка. Справа Оля увидела бревенчатый дом, увитый виноградом. Солнце поблескивало в его больших окнах. Андрей, улыбаясь, потянулся и выпустил мишку. Тот ловко выпрыгнул из машины и, перекатываясь как шар, припустил по лужайке. Он резвился на траве и бегал по кругу, заваливаясь на спину. Щенок был в восторге. Оля, прижимая к груди телефон, скептически, но с интересом осматривалась вокруг. Они пошли к дому по деревянной дорожке трапу. «Ну вот здесь мы и переждем жару», — сказал Андрей, оглядываясь на девушку. «Хороший сюрприз, Лю. Интересно, а что там внутри? А бассейн здесь есть?» «Бассейн вон там». Показал он рукой на лужайку побольше, по другую сторону от кипарисовой стены. Небольшой бассейн синел водой. По периметру забора росли сосны, напротив дома была просторная беседка. «Там есть мангал», — сказал Андрей, потирая руки». «Кстати, этот дом продается. Оля сделала вид, что не услышала. Она пошла ко входу, включив трансляцию в Инстаграме. В доме было прохладно, пахло древесиной. «Дом совсем небольшой, но милый и уютный», — говорила она постановочным голоском. «Это первый этаж. Здесь гостиная и кухонька». Уля медленно обвела телефоном вокруг, демонстрируя каждую деталь. «Здесь посудомойка, холодильник. Ой, а это же настоящая дровяная печка!» представляю, как здесь здоровски зимой. Сидеть вот в этом кресле, в бокале винчик, смотреть на огонь, а там за окном пусть метет пурга. Ой, главное самой не нести пургу. Она засмеялась. Телефон она держала так, чтобы десятку ее зрителей была видна ее рука с ярким маникюром и стильным набором колечек и браслетиков. Девушка взбежала по деревянной лестнице на второй этаж. Ступеньки скрипнули. Андрей снизу слышал, как она описывает спальню, прыгая на кровати ванную и гардеробную, а вот кабинет, видимо, оказался неинтересным для обзора. «Подписывайте, тут нравится», — сообщила Оля Андрею. Через пару дней, за завтраком, Оля сказала, не поднимая глаз на Андрея, «Лю, мне очень нужно в Москву. Там будут семинары по блогингу. Помнишь, мы с тобой обсуждали? Обучение семь дней. Мне очень-очень нужно там быть». Андрей неторопливо отпил кофе. Он никак не мог вспомнить, когда они обсуждали семинары, но с удивлением для себя поняла, что не хочет выяснять подробности. «Если нужно, то езжай, конечно», — ответил он, пожимая плечами. «Тебя когда отвезти?» Девушка бодро вскочила. Вести не нужно. Я уже вызвала такси. Зачем пожаре жаре ездить? Да и с кем Мишка останется?» — быстро добавила она. Целый день стояла невероятная жара. Кондиционер охлаждал кабинет. Андрей, не отрываясь, работал и грел и ноги о Мешкин бок. Вечером по видео позвонила Оля. «Как вы там с Мишкой?» А здесь самая настоящая Сахара! пожаловалась она, скручивая волосы в пучок на макушке. Сегодня был первый день занятий, и. Андрей не очень вникал в суть ее рассказа. Просто периодически кивал, рассматривая девушку. Она сидела, поджав загорелые ноги, притилька розовой пижанки вот-вот упадет с плеча. Отвлекшись от бретильки, Андрей обратил внимание, что Оля постановочно тараторит и поворачивает телефон точно так же, как снималась для своих фолловеров. Стало противно. Оля зевнула, прикрывая рот. Лю! Я уже отключаюсь. Спокойной ночки. Она максимально приблизила к камере губы, произнесла чмоки и отключилась. Пока Андрей гулял по поселку с Мишкой, он почти убедил себя, что Оля не его человек. И даже хорошо, что она сейчас отдаляется. Но когда он лег спать, то почувствовал от подушки ее запах. Быстро вскочил, натянул джинсы. Через несколько минут они с Мишкой уже летели на всех парах в Москву. Мишка, тс -тс, тихо, понял? Подходя к их квартире строго велел парень, поскуливающему от нетерпения Мишки. Андрей открыл ключом входную дверь, не включая свет, разулся, пошел в спальню. Зажег ночник. Кровать была ровно застелена. На покрывале лежала розовая пижамка. Отталкивая хозяина, Мишка вихрем ворвался в спальню и с разбегу приземлился прямо посреди кровати. «Да уж», — сказал Андрей, глядя на улыбающуюся собачью морду. «Повода для радости не вижу» он опустился на край кровати, достал телефон. Нашел в Инстаграме и ТикТоке Оли на странице и подписался. На следующее утро, когда Мишка по обыкновению запрыгнул на кровать и бодрый и настойчиво толкнул носом хозяина в лицо, Андрей сразу проснулся и первым делом взялся за телефон. Там уже были Оли на пожелания доброго утра, сообщения про то, что она уже на семинаре, были смайлики, сердечки и поцелуйчики. Было все, кроме искренности. Андрей написал ты хорошо выспалась? Не жарко было в квартире? Ответ пришел сразу. Выспалась суперски. Мишка не возился под боком, ты не сопел. Я спала с открытыми окнами. Парень ответил. Надеюсь, окна ты не забыла закрыть? В ответ Оля накидала смайликов. Несколько раз Андрей порывался написать ей о том, что крутилось у него в голове со вчерашней ночи. Он писал сообщение, мысленно отвечал себе от имени Оли и потом все стирал. Днем неожиданно приехал Макс с мясом для шашлыка и холодным пивом. Даже в тени беседки, густо увитый виноградом, было жарко. На столе стояли бутылки с пивом, валялись оторванные куски соленого леща. На круглом деревянном подносе дымилось ароматное мясо. Мишка вынюхивал воздух, высоко задрав нос. Он сделал максимально жалостливые глаза и, стараясь не моргать, буравил взглядом хозяина. Тот не поддавался. Возле Макса стоял ноутбук, и он периодически... Отвлекался на рабочие вопросы. Понимаешь, как бы я ни сформулировал свою предъяву, она сможет придумать отмазку, сказал Андрей. Он щедро налил соуса в тарелку, ухватил вилкой кусок шашлыка и хотел было отправить его в рот, но в этот момент перехватил умоляющий взгляд мешки. Пес облизнулся и немножко поскулил для эффекта. Ну ладно, держи уж. Андрей кинул под стол кусок. Хоть и нельзя тебе такое мясо, оно же в маринаде, добавил он. Ага, нельзя. Хмыкнул Макс, проследив, с какой скоростью Мишка справился с подачкой. Щенок облизнулся и снова принял просительную позу. «Она не просто отмажется», — вернулся Макс к их разговору. «А еще и перекрутят все так, что ты же останешься виноватым». «Типа все эти... Да как ты мог такое обо мне подумать?» «Точно. Или это... Все с тобой понятно. Судишь людей по себе. Кто везде видит измену, сам изменяет». «Во-во», — закивал Макс, пережевывая шашлык. Помолчали. Мишка предупредительно постучала хвостом. Макс кинул ему еще мясо. «А давай сейчас хакнем ее телефон. Вот все и выяснишь», — предложил он. Андрей отмахнулся и сказал, «Я бы мог давно уже это сделать. Это не проблема». «Ну?» «Проблема в том, что я могу там найти». «Не понял», — сказал Макс, открывая новую банку пива. Андрей вздохнул. «Если я найду там конкретные факты, ну или что там еще я могу найти, я должен буду сразу порвать с ней, так?» «Ну, как бы да, наверное. А в чем проблема?» «А проблема в том, готов ли я к этому. Порвать можно хоть прямо сейчас, не имея фактов». Макс нахмурился. «Ну, ты загнул, конечно». «Я тогда пас». Он развел руками. В беседке снова воцарилось молчание. «Я, кстати, в Дубай завтра лечу», — сказал Макс, щелкая клавишами ноутбука. «Для криптопроекта нашел инвесторов. Петька Мезенцев хочет несколько миллионов закинуть. Еще и пару человек с собой подтянул». Парень резко оборвал фразу и посмотрел на Андрея. Мишка нетерпеливо заерзал в ожидании лакомого кусочка. «Слушай, Андрей, а погнали вместе? Мне понадобится твоя экспертиза», — предложил Макс, пересив поближе к Андрею и поставив между ними ноутбук. «Хм, а поехали. Может и правда так будет проще разобраться», — быстро ответил Андрей и вдруг осекся, глядя на улыбающегося Мишку. Тот состроил самые жалостливые глазки голодного пса, на какие только был способен высунув розовый бархатный язык, с которого капала слюна. «Эх, Мишка, Мишка». Андрей нежно потрепал собаку по холке, погладил уши. «Собакой не получится. Там геморрой страшный». Не отводя глаз от монитора, сказал Макс. «Это понятно», – задумчиво проговорил Андрей. «Смотри сюда», – дернул его за рукав Макс. «Здесь схема процессов». И друзья погрузились в работу. Мишка какое-то время еще продолжал гипнотизировать их спины долгим взглядом. Но, ничего не добившись, упал на бок и задремал. Поздно вечером Оля позвонила по видеосвязи. Опять из московской спальни. Она улыбалась. Андрей изо всех сил старался быть спокойным, поэтому изобразил крайнюю усталость. «Как твои семинары?» — спросил он. «Очень круто. Они мне столько дают, что я даже не могу подобрать слов», — Затараторила девушка. «Там же только лучшее. лучшие из лучших». «Оль, мне нужно слетать в Дубай?» «Макс просит. дней на пять». Оля похлопала глазами. «В Дубай?» – переспросила она. «Ну да». «А зачем?» «По работе. У Макса там встреча с инвесторами». Девушка помолчала. «Как-то неожиданно», – сказала она. «Но очень интересно. А что за инвесторы? И зачем Максу ты?» Андрей вздохнул, поправил челку. «Нелюбимый тобой Макс организовал свой криптопроект, создал криптобиржу. Инвесторы там самые разные. у толстосумы?» – хихикнула девушка. Андрей отмахнулся. «Не, такие в крипту не любят инвестировать. Там другие ребята. Один из них, например, наш с Максом Сокурсник, Петя. Поднял в свое время на битке, не пойми, сколько миллионов». «И что вы там с миллионерами планируете делать? Они же с женами, с девушками, наверное, будут». «Может, и будет пара встреч с девушек, я не в курсе». Андрей улыбнулся. «Вообще там не женатый в основном. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Почему спрашиваю?» Оля приблизила глаза к экрану. «Потому что, мало ли, еще соблазнят и уведут тебя». Андрей засмеялся. «Там много и более интересных персонажей, чем я». Девушка поджала губы. «Оль, нужно подумать, как быть с Мишкой. У меня вылет завтра вечером, еще собраться нужно». «Ой, я не знаю, Андрей, как и быть. У меня же учеба по блогингу», — сказала девушка растерянно. «Но занятия же не круглые сутки. Ты же можешь гулять с ним утром перед семинарами, а потом вечером. Главное, оставлять много воды и еду на день». Девушка закрыла волосами экран. «Оль, ты сможешь присмотреть за Мишкой?» Это всего на несколько дней. «Ну да, попробую», — вздохнула она. «Отлично. Тогда завтра утром завезу его в Москву». На следующее утро Мишка ни на шаг не отходил от хозяина. Они успели побегать, искупаться в бассейне, позавтракать. Потом Андрей сосредоточенно собирал сумку, а Мишка суетился рядом. «Ну что, погнали?» — сказал, наконец, Андрей и вытер пот со лба. Пес слетел с лестницы и выбежал во двор. Пока охлаждали раскаленную машину, Мишка кружил по и валялся на спине. Наконец они погрузили вещи и сами сели. Москва встретила их раскаленным дыханием. В квартире было душно и нестерпимо жарко. Андрей сразу включил все кондиционеры. Заглянул в спальню. На этот раз одеяло было скомкано, простыня смята, на прикроватном пуфике небрежно брошено несколько оленых платьев. На кухне на столе стояла чашка недопитого кофе и валялась обертка от творожка в шоколаде. Мишка располстался на своем коврике и, вывалив язык, тяжело и часто дышал, с интересом наблюдая, как Андрей упаковывает в сумку ноутбук. Парень обошел еще раз всю квартиру, проверил большой пакет с кормом для Мишки в кладовке, налил ему воды. Потом подошел и присел рядом с собакой на коврик. Мишка смотрел на хозяина снизу вверх своими черными блестящими глазами. «Мишка! Мишка!» Пес в ответ радостно застучал по полухвостом. Андрей погладил его мягкую шерсть. Пёс положил голову ему на колено. Мне нужно будет ненадолго уехать, но я скоро вернусь. Он взял собаку за морду и посмотрел ей в глаза. Ты понял меня? Я к тебе вернусь. По дороге в аэропорт Андрей написал Оле, что Мишка остался в квартире, чтобы она обязательно гуляла с ним два раза в день, что корма много и он в кладовке. Лю, все будет хорошо, ответила девушка. Хорошего полета. Самолет компании Emirates приземлялся в аэропорту Дубая в начале одиннадцатого вечера. На Андрея обрушился яркий свет, арабские мелодии, в воздухе витали тонкие восточные ароматы. Казалось, ими здесь пропахло все. Макс со знанием дела, быстро маневрируя в толпе, вывел их к выходу, где уже ожидало такси. За те несколько минут, пока Андрей с Максом садились в такси и потом шли от него к отелю, они успели прочувствовать настоящий жар пустыни. Однако скоро позабыли об этом ощущении, окунувшись в идеальный климат отеля. Андрей подошел к окну своего номера, глядя на раскинувшийся внизу океан огней, и подумал про Олю. В голове вертелись отголоски эмоций и маячил вопрос, что ему делать? Как поступить с Олей? В следующие пару дней Андрей и Макс были с утра до вечера заняты работой, встречались с командой, ездили смотреть помещения под офис, проводили по много часов, обсуждая технические моменты. Оля прислала фото и видео с Мишкой, как они гуляют. Написала раз сто, «Лю, как же я соскучилась!» На душе у Андрея было так же невыносимо и душно, как в Дубае на улицах. Особенно трудно было от того, что Оля забрасывала его сообщениями, звонками и видео. Она подробно расспрашивала о гостиницах, ресторанах, о Максе и проекте. На третий день прислала фото Мишки. Он сидел рядом с выкрашенным зеленой краской железным забором. Вид у него был растерянный. Лю. «Я отвезла Мишку в собачью гостиницу», — написала Оля. «Это хорошее, комфортное место. Здесь с ними гуляют, будут кормить. Условия очень хорошие. Я не могу заниматься собакой и учиться одновременно». Андрей растерялся. Первая реакция была жалость к собаке. Он немного посидел, раздумывая и все взвешивая. «Да, наверное, в гостинице эти пару дней Мишки и правда будет лучше. Напиши, сколько нужно перевести за содержание. И дай адрес, телефон и контактное лицо». Оля сообщила все, что он просил. «А какие у тебя сегодня планы на вечер?» спросила она. «Ужинаем с инвесторами». «Ух ты, а где?» «Ресторан Эйти Мосфер в Бурдж-Халифе». Через минуту Оля написала. «Ого, круто!» Поискала про него. «Он на 122-м этаже». Ужин уже подходил к концу. Андрей попросил еще один бокал вина. Парень-маркетолог из криптопроекта необъятных размеров доедал да уже третий по счету десерт. На большом круглом столе блюда и бокалы стояли в с ноутбуками. Было шумно. Макс объяснял что-то Пете Мезенцеву и еще двум парням, тыкая вилкой в монитор. Андрей полез в сумку за планшетом. «Фига себе, подружка!» Вдруг восхищенно чавнул маркетолог, и изо рта у него выпал кусок клубники. Все, кто был за столом, подняли головы. Андрей тоже обернулся и посмотрел. К столику сияя улыбкой и сверкая огромными сережками в длинном коралловом платье, Плавной царской походкой шла Оля. За ней услужливо бежал официант. За столом воцарилось молчание. «Лю!» — кокетливо сказала Оля и чмокнула Андрея в щеку. Официант мгновенно подставил ей рядом стул. Девушка положила на столе крошечную сумочку, усыпанную крупными разноцветными камнями. «Привет, Максик!» — сказала она и протянула через стол руку Максу, выставляя вперед длинные когти и сверкая зеленым камнем на пальце. Макс смущенно пожал ее руку. Оля обвела всех присутствующих внимательным взглядом и улыбнулась. «Мне бокальчик шампанского», — велела Оля, ожидающему распоряжений официанту. «Нет, так не пойдет», — сказал Петя, вставая. Он подозвал официанта и что-то шепнул ему. Вскоре официанты торжественно вынесли искрящиеся фейерверками серебристая ведерка с несколькими бутылками шампанского «Кристалл» и ловко расставили тонкие высокие бокалы. «Оле, Оле, Оле! Вау!» «Я хочу поднять тост за...» «Всех вас! Вы такие крутые! И у вас все обязательно получится!» Звонко продекламировала Оля. Все чокнулись. «Как ты здесь оказалась?» – прошептал Андрей. «Вот так?» – тоже шепотом ответила Оля. «Я что, не знаю, какие здесь девушки околачиваются? Еще уведут тебя!» – добавила она, стреляя глазами по сторонам. «А я хочу поднять тост за прекрасную пару!» Петя встал. Высокий, мускулистый, загорелый молодой и здоровый парень не имеющий никаких проблем с генетикой деньгами и не обремененный вредными привычками андрей тебе очень повезло с такой красавицей береги ее мне бы такую я бы ух добавил он оля кокетливо хихикнула ой здесь так жарко сказала она я даже не ожидала как здесь вообще выживать сказала оля обращаясь вроде ко всем но глядела на петю тот оживился легко и просто у меня яхты здесь недалеко будете себя хорошо вести приглашу рассмеялся он. «Ладно, в любом случае приглашаю, даже если будете вести себя плохо», добавил Петя, подмигивая Оле. Глубоко ночью Оля с Андреем в обнимку пошли к нему в номер. «А как же твоя школа блогинга?» — спросил Андрей. «Ничего, подождет», — отмахнулась девушка. «В жизни есть и более важные вещи». Она буквально повисла на Андрея. Он хотел было ее отстранить, но не смог. Он почувствовал, как сильно соскучился. «Ладно, потом». Отмахнулся он от ненужных мыслей. Какой все-таки роскошный город! сказала Оля, любуясь на утренней дымкой стройные здания и сливающиеся с горизонтом океан. Андрей встал, подошел к ней и обнял. Она была такая свежая после души. Знаешь, в чем наша с тобой основная проблема? спросила вдруг девушка. В чем же? Андрея словно ударила током. Ты не видишь во мне личность. Тебя вообще я, такая как есть, не очень-то интересую, сказала она. «А что же тогда меня интересует?» «Моя внешность и все. У тебя ко мне несерьезное отношения, и я это ощущаю». Андрей отстранился от девушки и налил себе стакан воды. «Какие у тебя планы на день?» «Как ни в чем не бывало», — спросила Оля, мельком взглянув в свой телефон. «Хочу в спортзал сходить. Потом вернусь и поедем с Максом, еще одно помещение под офис посмотрим. А ты бы что хотела?» mm -hmm. а я со знакомой одной договорилась встретиться, посидеть, кофе выпить». «Я бы еще по магазинам погуляла или в бассейн. Подумаю». Андрей надел спортивную форму, закинул на плечо поясную сумку с документами и телефоном. Оля подошла и поцеловала его. «Хорошего дня. До вечера», – прошептала она ему на ухо. После тренировки, душа и легкого завтрака Андрей вышел, наконец, из отеля и сел в такси. Они договорились с Максом встретиться ближе к обеду, так что у него была пара свободных часов. Он заехал в Дубаймол. Наслаждаясь прохладой и восточными ароматами, пошел вдоль огромных витрин. Наконец, увидел в одном магазине сверкающие камнями украшения. Здесь он выбрал лаконичное колечко с крупным камнем. Макс щедро заплатил ему за участие в своем проекте. Прекрасный, прекрасный выбор! нахваливал продавец, бережно впечатывая кольцо в ложбинку красной бархатной коробочки. Ваша женщина будет доволен, будет стоять, как этот бриллиант. Андрей улыбнулся, положил коробочку во внутренний карман летнего пиджака он прошел еще немного, выбирая место, где выпить кофе, и вдруг остановился как вкопанный. За стеклом кофейни он увидел Олю в платье с крупными цветами и босоножках на высоком каблуке. Сияя улыбкой, она сидела там за низким столиком, а Петя Мезенцев рассказывала ей на ухо что-то, видимо, очень забавное. Андрей хотел было зайти, но в этот момент увидел, как Коля провела рукой по колену собеседника. Она засмеялась, на секунду убрала руку и положила снова. Андрею стало холодно. Машинально он повернулся и пошел к выходу из мола, то и дело натыкаясь на людей. Вызвал такси и вернулся в отель. Дрожащими пальцами купил билет на ближайший рейс в Москву. Как в тумане собрал вещи и выехал в аэропорт. Уже из аэропорта он написал Максу, что ему срочно нужно вернуться в Москву. «Что-то случилось?» — спросил тот. «Потом объясню, Макс, ладно? Не дергай сейчас», — ответил Андрей. В телефон начали сыпаться сообщения от Оли. Он его выключил. Уже поздно вечером Андрей вошел в свою московскую квартиру. Там было жарко, душно и пусто, как на чужбине. Заглянул в спальню. Кровать аккуратно застелена, дверцы шкафа открыты. Улина часть зияла пустотой. Рано утром Андрей выпил кофе, надел вчерашнюю футболку, летний пиджак и брюки. Разбирать вещи было лень. Минут через 10 он уже ехал по адресу гостиницы для собак за Мишкой. Приют был в Подмосковье, и Андрей домчался туда очень быстро, без пробок. За высоким зеленым забором виднелось небольшое здание, по периметру участка множество вольеров. «Здравствуйте, здравствуйте», — поздоровалась с Андреем, приятная и улыбчивая женщина-волонтер, полиняла и кепки. «Я приехал за Мишкой. Белая пушистая собака, самоед». Женщина вскинула брови и покачала головой. «Ну, конечно, я помню Мишку. Его отдали вчера». «Что значит отдали?» — заволновался Андрей. «Его привезла несколько дней назад моя девушка на передержку». «Да, его привезла девушка. Ольга, кажется. Такая яркая. Я как раз была на смене. Она привезла его не на передержку, а сдать с документами. Она сказала, что переезжает в Дубай, и нам нужно подобрать для Мишки новых хозяев». «В смысле, как новых хозяев?» — опешил Андрей. Волонтер развела руками. «И я несколько раз переспросила. Ведь собака такая хорошая, приветливая, ухоженная». Явно же живет в любви и хорошей атмосфере. Я аж прослезилась. Сама бы забрала. Но у меня своих пять собак. Условий нет совсем. Андрей присел на покосившуюся лавочку у входа. Ой-ой-ой, качала головой волонтер. Да, я адрес вам сейчас дам. Вы съездите, поговорите. Там пара в возрасте. Живут в своем доме. Дети выросли, а им скучно. Так им Мишка по душе пришелся. Особенно женщине. Я еще обрадовалась. Андрей записал адрес и пошел к выходу. Женщина грустно смотрела ему вслед и качала головой. Андрей сел в машину и вбил в навигатор адрес новых хозяев Мишки. Это было недалеко от того места, где он арендовал дом на лето. Оля продолжала слать ему сообщения и пыталась дозвониться, так что он, остановив машину, заблокировал ее. Через полчаса он подъехал к большим решетчатым воротам. За ними была видна улица и дома, утопающие в зелени садов. Андрей оставил машину у обочины и зашел через калитку. Пройдя по улице после перекрестка, он уперся в дом из рыжего кирпича, окруженный коричневым металлическим забором. На калитке красовался номер 34. Парень глубоко вздохнул и нажал на звонок. Через минуту дверь приоткрылась, и из калитки выглянул небритый мужчина в кепке защитного цвета. Он был в тельняшке, черных шортах и грязных кроксах, надетых на босу ногу. «Добрый день», — сказал Андрей. Издали послышался знакомый лаймишки. «Добрый», — ответил хмурый мужчина, и шумно поскреб ногтями щетину на подбородке. «Я к вам по поводу собаки, Мишки, которую...» начал Андрей. «Что случилось? Вы кто такой?» настороженно спросил мужчина, широко открыв калитку и внимательно глядя на парня. «Я хозяин Мишки. Я вырастил его со щенка». «Собаку в приюте оставила хозяйка, с документами. Мы все проверили», сказал мужчина хмуро. «Юрчик, кто там?» послышался женский голос. К калитке подошла женщина в широком сарафане и в панамке. «Оксана». — Это хозяин собаки, которую мы взяли. — Добрый день, — сказала женщина Андрею и улыбнулась. Парень кивнул. — Я говорю ему, что собака, которую мы взяли, от нее отказалась хозяйка. В приюте нам подтвердили. — Да, в документах указана моя... Э, девушка Оля. Я подарил ей Мишку на день рождения, но воспитывал его я. У нас с девушкой сейчас возникли сложности, — объяснял Андрей, голос его дрогнул. И... Мужчина и женщина переглянулись. — Нет, — твердо сказала Оксана, и покачал головой. Пёсика мы вам не отдадим» и точка. Юрий глянул на Андрея. В его взгляде мелькнуло сочувствие, он вздохнул и захлопнул калитку. Андрей немного постоял у ворот, повернулся и медленно пошел обратно. Со двора снова послышался лаймишки. Дунуло жарким ветром, и вдруг солнце скрылось за тучу. Все вокруг как будто поблекло на несколько секунд и снова заиграло яркими летними красками. Андрей развернулся, Быстро зашагал к калитке и позвонил. Дверь снова открыл Юрий. Он смотрел, серкито сдвинув брови. «Слушай, парень, шел бы ты отсюда!» Начал он, закатывая рукава тельняшки. Из-за его спины мелькнула панамка Оксаны. «Оксана!» — позвал Андрей. «Возьмите, вот!» «За мишку!» Он протянул Оксане изящную коробочку из красного бархата. Крышечка хлопнула, и крупный камень ярко заиграл на солнце. Юрий отодвинулся, пропуская Оксану. Увидев колечко, Она ахнула. «Мне Мишка очень дорог», — сказал тихо Андрей. Оксана аккуратно вынула кольцо, не отрывая глаз от камня. Юрий присвистнул и широко распахнул калитку. Андрей присел на корточки и раскрыл объятие навстречу Мишке, летевшему к нему со всех ног.